26 мая 2012 года, суббота, Подмосковье. С пятницы мы с Миланой засели на даче, чтобы хотя бы неделю провести на свежем воздухе. Дочь сразу же собрала нескольких детей у нас на участке, и они играют в предбаннике которые я отдала им под домик для игры. Разгоняем их поздно вечером вместе с другими родителями с большим трудом. Главное, чтобы клещи не нацепляли, которых полно в июне поэтому ты и стараемся уехать в этом первом летнем месяце куда-нибудь подальше из Подмосковья. Подальше от зловредных тварей. Приехала подруга Ольга и забрала Милану к себе домой на выходные. Не ожидая никакого подвоха, я сразу позвонила Олегу. «Привет, милый, это я». «Ясно, что ты. Ведь у меня в сотовом телефоне забито твое имя. Хочешь меня порадовать, что нашлось для меня время?» Да. Представляешь, Ольга забрала дочь, и я свободна до вечера воскресенья. А я знаю, это я ее уговорил. Ага, за моей спиной, значит, свои стратегии разрабатываете. А ведь она-то мне ничего не сказала, конспираторша. Не шуми. Прости нас, пожалуйста. Я очень по тебе скучаю. А это последняя возможность увидеться перед Италией. Ну что с вами делать? Конечно, прощу. Только в следующий раз согласовывайте свои действия со мной, а то чувствую себя, как без меня меня женили. Не люблю, когда мной манипулируют. Ты только не учел главного в своих грандиозных планах. Я не очень хорошо себя чувствую. А что случилось? Да горло болит. Боюсь разболеться окончательно перед поездкой. Ничего страшного. Я ведь хочу видеть тебя всякую, вне зависимости, болеешь ты или нет. Сейчас заберу тебя к себе на дачу, и стану тебе родной мамой, как помнишь, в фильме про Карлсона». От этих слов стало так тепло на душе. Я сказала, «Хорошо, я сейчас соберусь, приезжай, только не нужно засвечиваться перед соседями, перезвони, когда подъедешь, и я выйду на дорогу». Мы так замечательно провели с Олегом вечер на его даче перед разожженным камином, смотрели старые советские фильмы, немножко ностальгируя о прошлом, Пили горячий глинтвейн. Если бы не груст непростых отношений с нынешней семьей, я бы вновь полюбила Олега. Но...